Похватив, мы сейчас могли бы себе испортить весь отдых, правда? О господи, какая глупость! Сергеев встал, явно нервный человек. Уже от двери, закрывая ее за собой, он бросил: "Послушай, может быть, ты все-таки передумешь?". "Я там буду часов до десяти". Он вышел. Её слышно, как он открывает и закрывает дверь, как спускается по лестнице, потом слышно его шаги на улице. Она даже слышала, как звякнули ключи, которые он доставал из кармана, как заработал мотор, как тронулась с места машина. Елена с трудом поднялась, выглянула в окно, Перед домом никого не было. Чего мы выдумали с этим стариком? Хм, глупость какая-то. Вот и он отправился домой. Ирина увлеленно начесала. Прошло 5 минут, так уж ушёл фарчу. Она сбросила домашний салат, надела лёгкое платье, взяла сумочку проверила, там ли ключи. И вышла. На лестнице, как обычно, было темно. Жизнь истории ли всё из-за этого? После скандалов появлялись лампочки, но в скуре опять исчезали. Ирина была инстинктивным человеком, которому и в голову не приходило сорачиться из-за этого. Она стала подниматься по лестнице. легко от этого же открылось и захлопнулось дверь. Майор Марахов отсутствовал уже 2 часа. Он отправился к начальству и пропадал там необычно долго. Капитан Наста так и кипел. 5 часов давно уже миновали. Все его планы рухнули, голова же сломывалась от жары и всяческих мыслей. А майора все не было, все не было. Перед уходом он бросил, как бы между прочим, но у нас кто-то знал цену этим фразам, сказанным вскользь, что было бы неплохо еще раз поговорить с Сончу, может быть, и он меняет свою гипотезацию, две, хотя бы это. Но если у нас кто будет время. это неплохо было бы собрать все сведения, группы наблюдения и изложить их на бумаге. Наблюдениям все было в полном порядке. Через каждые четверть часа или капитан, а кто-нибудь вызывал по телефону, или он сам вызывал и все время был в курсе событий. Все несколько часов ничего не изменилось. Только адвокат Сэрчилл Велиану ушел из дому. И теперь он находился по адресу улица Петуньи, дом 7Б. Жена его открыла домо. В окне на кухне горел свет. Инженер Андреевску тоже был дома. Хотя света у него не было, но это ничего не значило. И потом вжиру люди часто отдыхают, не зажигая света. "Уходи", он ему куда ни уходь. Это было дня всяких сомнений. Солнце тоже без перемен. Те же вопросы, те же ответы. Наш-то просмотрел личное дело парня? Ничего. Застыл, во сну рассказать всю свою жизнь. М? Вот. Но больше всего угнетало капитана тот, что он был решительно убеждён у Лириновнасти отцу. Разная майор был уверен, что и тот пришл к такому же выводу. Майор ему об этом ничего не сказал, да в этом даже не было необходимости. Такие вещи они понимали без слов, не нуждаясь в каких-либо подтверждениях. Так ведь зачем он тогда задержал парня? С гипотезой не было трудно. можно даже сказать очень трудно. Итак, Настёк попытался обобщить, если судить по докладам редакции, намевшихся с этим вопросом.